Туннельные продолжали неизменно подниматься. Судоходные катились в пропасть. Мистер Ричард Элуэлл нервно расхаживал между столом и зеркалом, наблюдая за лентой телетайпа. Несомненно, он разорялся. Акции Атлантической компании тащили за собой и акции его заводов. Что делать? Что делать? Неделю назад он вынужден был закрыть четыре завода. Два еще работали, но сегодняшние биржевые операции, они окончательно разоряют Элуэлла. В следующую субботу ему уже нечем будет выплатить рабочим их заработок. Что делать? Заказов нет. Старые аннулированы из-за неустойчивой деловой обстановки. Проклятые туннели. Арктический мост победил его на политическом поприще и теперь уничтожает на деловом. Кто этот авантюрист Мэдж, которому улыбнулось счастье на выборах, который теперь, играя из-за угла, сбрасывает вниз судоходные и его Эллоэлловские акции? О, мистер Эллоэлл прекрасно понимает, что все это только ловкая игра Мэджа. Он искусственно раздувает успехи строительства. Вероятно, туннелю нужно привлечь новые капиталы. И вот серия статей в газетах. И тысячи дураков и любителей легкой наживы спешат отдать свои деньги мистеру Мэджу для его туннеля взамен выпущенных Мэджем бумажек, которые тот назвал акциями. А завтра эти бумажки будут перепродаваться И кое кто наживет на этом огромные деньги в судохольные же и судостроительные акции ничего теперь не стоит и он ричард эллл инженер политик и предприниматель разорен тщетно искал ричард элэл выхода ему нужна была финансовая поддержка Но кто кто мог оказать ее джон рилай но он и сам потерял добрую половину своих миллионов. Вошел слуга, которому мистер Эллоэлл уже третий месяц не платил жалования. «Сэр, мистер Кент просит принять его». Мистер Эллоэлл оживился. «Кент? Его бывший импресарио, работавший когда-то у него на жалование в 500 долларов в неделю. Мистер Кент вошел, как всегда, развязной походкой, жизнерадостный и энергичный. По его лицу нельзя было определить ни его возраста, ни настроения. Это было добродушное и довольное лицо делового американца. «Hello, Mr. Elwell. Hello, Mr. Kent». Кент бесцеремонно уселся на край стола и протянул руку к коробке с сигарами. Откусив кончик и выплюнув его на ковер, он начал... У меня к вам дело, мистер Эллоэлл. Не правда ли, ведь вы не являетесь владельцем своих заводов? Мистер Эллоэлл покраснел. Откуда вам это известно, сэр? Выпрямился он, гордо откинув назад голову. Деб, сэр. Мне сообщил об этом новый владелец вашего бывшего завода. Мистер Эллоэлл. Опустился в кресло. «Кто же?» «Кто?» «Это лицо, сэр, кроме вашего завода, приобрело также и огромное большинство акций Атлантической судоходной компании». «Джон Риплайн?» Воскликнул Ричард Эвелл. «О, нет, сэр!» Усмехнулся Кент. «Мистер Риплайн, не в лучшем положении, чем вы, сэр!» эллл овладел собой и приняв обычный солидно респектабельный вид сухо спросил чем же я обязан вашему посещению у меня к вам дело сэр как к инженеру с именем надо будет возглавить в газетах компанию о нецелесообразности эксплуатации заканчиваемого туннеля нужно будет выдвинуть новый проект Трансконтинентального дешевого грузового сообщения по воздуху через полярный бассейн. Вы предложите от своего имени воздушную трассу Солиотских островов через полярный бассейн в Европу. Экономичную грузовую трассу. По всей этой трассе должны быть организованы промежуточные перевалочные заправочные ледовые аэродромы оборудованные по последнему слову техники, обеспечивающие полеты в любую погоду, аэропорты на айсбергах, циркулирующих близ полюса по замкнутым кривым. Элуэлл внимательно смотрел в ничего не говорящий лицо Кэнта и старался понять эту новую для него идею. Ледовые аэродромы должны быть организованы на искусственных айсбергах. Мне поручено передать вам вот эти чертежи. Из них вы поймете, каким способом будет создан айсберг под ледовым аэродромом. Мистер Кент вынул из бокового кармана свернутый лист бумаги и разложил его перед Эллоэлом. Эллоэл молча слушал Кента и рассматривал чертеж. Он был хороший инженер и понял все с одного взгляда. Наконец он отодвинул от себя чертеж, посмотрел на своего бывшего импресарио и неуверенно сказал «Да, но ведь именно сейчас все газеты наперебой анализируют выгоды туннеля, которые трудно опровергнуть. Ведь трудно отрицать, сэр, что предлагаемые вами авиалинии могут служить средством сообщения с Европой лишь в обозримом будущем, поскольку связаны с огромными тратами авиационного горючего, а недавний нефтяной кризис заставляет думать о будущем. Туннель, будем откровенны, обещает существование надежного межконтинентального транспорта почти без затраты энергии. Сколько вам платят, сэр, за такую защиту враждебного вам сооружения? Плюньте на логику. Не нам с вами заботиться о будущем. Это дело новых поколений, если они еще будут на свете. Вы так думаете? Я просто не желаю об этом думать. И вам советую. Итак, теперь мы с вами будем доказывать обратное тому, о чем вы только что говорили. Друг, публика любит сенсации. А французский король, говоривший, что после нас хоть потоп, Был, несомненно, мудрым парнем. Из него вышел бы не дурной бизнесмен, не хуже вас, не правда ли, мистер Эллоэлл?